будут пополнять ее ряды, пойдут добровольцами в новую армию, в которой кровью отстоит новый советский строй. Все, в особенности представители тыловых гарнизонов и участвовавшие руководящие работники местных советов, ставили практические вопросы организации новой армии, так как уже есть поток добровольцев, и что нужны поскорее инструкции. Немало времени занял вопрос об условиях приёма, и в особенности об обеспечении семей и самих добровольцев. В результате обсуждения проекта декрета в него был включен пункт о том, что жёны малолетних детей и нетрудоспособные члены семей добровольцев, вступившие в Красную армию, находившиеся ранее на их изделении, Должны получать квартиру с отоплением и освещением, одежду, обувь и натуру и хлеб и другие продукты по установленным нормам. В тех деревнях, где семьи не нуждаются в продовольственных продуктах, им выдаются взамен продовольствия, мануфактура и металлические изделия для хозяйства». Что касается самих солдат новой армии, то они состоят на полном государственном довольствии и получают сверх того 50 рублей в месяц. Местные товарищи поставили ряд организационных вопросов. Но на первом заседании секции решили ещё раз собраться для обсуждения этих вопросов, так как нельзя откладывать представление декрета в Совет народных комиссаров. Товарищ Подвойский нам сказал, что по этому вопросу уже был обмен мнениями на Совете народных комиссаров. И товарищ Ленин уже внёс ряд поправок и требует ещё большего его сокращения. Отредактировав ещё раз проект декрета, мы его представили товарищу Ленину. 14 января товарищ Подвойский предупредил нас, что возможно товарищ Ленин вызовет нас для рассмотрения проекта декрета. И действительно, 15 января товарищ Крыленко, Подвойский, Трифонов и Каганович были вызваны к товарищу Ленину. Ленин встретил нас приветливо и оживленно и сразу задал ряд вопросов. Как отнеслись делегаты, участвовавшие в совещании военной секции съезда, к проекту декрет. Какие поправки вносили? Как вообще настроены делегаты и другие? Товарищ Крыленко подробно доложил товарищу Ленину. И после ответа на вопросы Ленин приступил к рассмотрению проекта декрета. Товарищ Ленин ночью внимательно и не один раз прочитал проект и после краткого раздуми начил вслух читать и рассматривать проект пункт за пунктом. В мою память врезались главнейшие его поправки. В вводной части было сказано, что старая армия служила орудием классовой борьбы в руках буржуазии. Товарищ Ленин сказал: Это верно, но для вас яснее будет, если мы скажем, старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазии. Мы все, конечно, согласились, что так лучше будет. Эта формулировка яснее определяет классовую роль и природу старой армии и послужит тезисом для наших агитаторов при разъяснении декрета Дали в проекте было записано: Красная армия создаётся без принуждения и насилия. Она составляется только из добровольцев. Товарищ Ленин, обратившись к нам, спросил: "Что же вы думаете, что это уже гарантирует надёжность армии? Ведь добровольцы разные бывают. А в настоящий острый момент важен классовый характер создаваемой новой армии". И тут же он предложил заменить нашу формулировку в следующий «Рабочая крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов».